Глава 8. Пол и иммунитет, один из интереснейших вопросов эволюционной биологии как появилось половое размножение. Ответ из школьного учебника, что оно повышает разнообразие, а разнообразие, в свою очередь, повышает приспособленность может удовлетворить экзаменаторов, но не ученых. Многие живые существа сотни миллионов лет живут практически в неизменных условиях. Почему бы им не отдать предпочтение какому-то одному идеальному генотипу? Учебники акцентируют внимание на том, что естественный отбор, сопутствующий половому размножению, закрепляет в популяции полезные признаки. Это так, но в случае с комбинациями признаков, а, собственно, они и определяют выживание – Эффект полового размножения совсем неоднозначен. Именно по этой причине дети великих писателей, ученых или спортсменов очень редко добиваются таких же успехов, как их родители, а дети исключительных красавцев и красавиц зачастую лишь миловидны и не более того. Генотипы матери и отца, перемешавшись, разрушают идеальную комбинацию генов, обеспечивающую исключительный интеллектуальный или физический результат. Разумеется, это очень упрощенное описание, но думаю, что идея понятна. Кроме того, у бесполого размножения есть перед половым несомненное преимущество. Для него не нужен партнер. Это значит, что даже одна единственная особь, выжившая в неблагоприятных условиях, может возродить вид, Опция, которой, увы, лишены виды, выбравшие путь полового размножения. Словом, с половым размножением все не так однозначно. Однако факт остается фактом. Подавляющее большинство животных выбрали именно его. А, стало быть, учебники не врут, говоря, что оно дает преимущество. Вопрос лишь в том, какое именно. Одна из наиболее обоснованных гипотез появления полового размножения связывает его с необходимостью иммунной защиты. Действительно, на макроуровне стабильная экосистема меняется очень медленно. Поколение за поколением зайцы в лесу едят траву, а волки охотятся на зайцев. Однако на микроуровне, где существуют бактерии, простейшие и другие микроорганизмы, за это же время происходит множество изменений. Ведь скорость их размножения, а значит и скорость эволюции, во много раз выше, чем у млекопитающих. Это позволило предположить, что разнообразие генотипов повышает приспособленность организмов не к абстрактным условиям среды в целом, а именно к быстро меняющимся болезнетворным организмам. Живя в тесном контакте со своими хозяевами и быстро эволюционируя, паразиты постоянно повышают эффективность и могли бы уничтожить их буквально через несколько поколений, будь они все на одно лицо. К счастью, половое размножение, внося элементы хаоса в эту систему, не позволяет паразитам окончательно взять верх. Эта гипотеза о взаимной эволюции хозяев и паразитов получила название «Гипотеза черной королевы». Оно отсылает нас к эпизоду из знаменитой сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в зазеркалье». «У нас», — сказала Алиса, с трудом переводя дух, «когда долго бежишь со всех ног, непременно попадаешь в другое место».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 В 2011 году Кёртис Лайвли с коллегами из Индианского университета в Блумингтоне представили убедительное доказательство преимуществ полового размножения перед лицом инфекционной опасности. В качестве экспериментальной модели ученые использовали червя, почвенную нематоду. У этих нематод есть два пола — самцы и самки, приобретшие способность к сперматогенезу — гермафродиты. При половом размножении гермафродиты спариваются с самцами, при бесполом происходит их самооплодотворение. Друг с другом двуполые особи практически не скрещиваются. Бесполое размножение гермафродитных особей исключает перемешивание генов. В естественных, диких популяциях доля особей, размножающихся половым путем, обычно невысока от 1 до 30%. Таким образом, В стабильных условиях эти черви предпочитают бесполое размножение, способствующее закреплению удачного генотипа. Но что произойдет, если добавить в эту систему новую и довольно агрессивную бактерию — паразита нематод Ученые смоделировали два типа эпидемий среди червей. В первом случае популяцию в течение ряда поколений заражали одним и тем же штаммом бактерии. Во втором — отбирали все более и более вирулентных паразитов. Методика изящна и проста. Бактерии брали с трупов нематод, погибших в течение первых суток после заражения. Это были те паразиты, против которых не сработали имеющиеся системы защиты червей. Исследователи хотели получить ответ на вопрос, как изменится соотношение между половым и бесполым размножением по мере развития эпидемии. Оказалось, что контрольная здоровая популяция поддерживала примерно постоянный, низкий уровень полового размножения. Группа, в которой вирулентность паразитов оставалась постоянной, в течение первых 10 поколений резко увеличила долю полового размножения до 80%, но затем она вернулась на прежний 20% уровень. В этой группе сначала при использовании полового отбора Произошла оптимальная адаптация червей к новому паразиту, а затем полученная удачная комбинация генов стала воспроизводиться с помощью бесполого размножения. Совсем другая картина наблюдалась в популяции, где вирулентность паразитов все время изменялась. Эта модель наиболее точно воспроизводит условия реальной эпидемии, где преимущества получают наиболее быстрые и агрессивные микроорганизмы. Здесь... Как и в предыдущем случае, доля скрещивающихся особей за 10 поколений достигла отметки 80%, после чего не стала снижаться, а, напротив, продолжила увеличиваться. Через 20 поколений она достигла 90%. Черви практически полностью отказались от бесполого размножения и перешли на половое. Эксперимент с усилением заразности паразита повторили на группе, в которой все особи были гермафродитами — и она полностью вымерла через 20 поколений. А вот в искусственно созданной популяции, состоящей только из скрещивающихся особей, смертность от паразитов через 30 поколений оказалась самой низкой. У почвенных нематод, как и у других беспозвоночных, отсутствует адаптивный иммунитет, и можно предположить, что именно увеличение разнообразия в генах, вовлеченных во врожденный иммунный ответ — обеспечивает им лучшую защиту от бактерий в случае полового отбора. Таким образом, гипотеза черной королевы действительно неплохо объясняет, по крайней мере, часть преимуществ полового размножения в той бескомпромиссной гонке вооружений, которую ведут паразиты и их хозяева.